Чувство невыразимого унижения хватило Мэри, все еще прижимавшуюся к стене. Ее впечатлительной натуре эта новая неприятность представлялась последним знамением Божьего гнева. За последние часы внезапный переход мыслей в темное и новое для них русло изменил весь строй ее внутренней жизни. Она не могла бы назвать чувство, которое ей владело. Она не могла бы выразить словами и даже понять тот ужас, который наполнял ее сердце, когда она, спотыкаясь, брела домой, твердя себе, что недостойно жить. Глава седьмая В понедельник после выставки в доме Броуди царило сильное волнение. В это утро стук почтальона прозвучал громче обычного. а мина его была преисполнена важности — когда он вручил миссис Броуди письмо, пестревшее рядом иностранных марок. Тонкий, продолговатый конверт, таинственно хрустевший в ее дрожащих от волнения пальцев. Мама с бьющимся сердцем смотрела на это письмо, которого ожидала столько дней. Ей не пришлось гадать, от кого оно, так как она тотчас узнала один из тех тонких заграничных конвертов, которые сама заботливо выбрала и уложила среди вещей Мэтта. В это утро она была одна дома, и в приливе благодарности и нетерпения прижала конверт к губам, потом крепко к груди, подержала его так некоторое время, словно давая сердцу впитать в себя содержание письма, и снова, отняв конверт, вертела его в красных ширшавых от работы руках. Хотя она знала, что письмо предназначалось исключительно для нее, Но оно было адресовано мистеру и миссис Броуди, и она не смела его распечатать. Она не смела побежать наверх и радостно крикнуть мужу «Письмо от мэта Она взяла это первое драгоценное послание за границы и осторожно положила его на тарелку мужа. Она ожидала. Ожидала покорно, но жадным, мучительным нетерпением, время от времени заходя из посудной на кухню, чтобы убедиться, что письмо тут, что это замечательное послание, которое чудесным образом прошло три тысячи миль по чужим морям и экзотическим странам, раньше чем благополучно дошло до нее, не исчезло вдруг в пустом пространстве. Наконец, через некоторое время, показавшееся ей вечностью, Броуди сошел вниз все еще, как она с благодарностью отметила про себя, сохраняя хорошее настроение. След весело проведенного накануне дня. Миссис Броуди немедленно принесла похлебку и, осторожно поставив ее перед ним, в ожидании остановилась поодаль. Броуди взял с тарелки письмо, молча взвесил его на широкой ладони, безучастно осмотрел, снова демонстративно взвесил на руке, затем положил перед собой, не распечатав, и принялся за еду. Он ел одну ложку за другой, согнувшись над тарелкой, поставив локти обеих рук на стол, не отрывал глаз от конверта, умышленно делая вид, что не замечает жены. Покоряясь этому утонченному издевательству, миссис Броуди все стояла в глубине кухни, крепко сжимая руки, в лихорадочном ожидании, но, наконец, не выдержала. «Распечатай же, отец!» — шепнула она. Он изобразил превеличенно сильный испуг. «Клянусь Богом, жена, ты меня до смерти испугала. И чего ты тут торчишь у меня над душой?» «Ага, понимаю, понимаю. Тебя притягивает этот клочок бумаги». Он указал ложкой на письмо и небрежно откинулся на стуле, наблюдая за женой. Он был в самом благодушном настроении и решил позабавиться. точь Точь-в-точь, оса над банкой варенье! — протянул он насмешливо. С такой же тошнотворной жадностью ты смотришь на это письмо. — А оно довольно-таки тонкое, как я погляжу. Чепухадное, а не письмо. — Это бумага такая тонкая. Я нарочно такую купила для него, чтобы меньше стоила пересылка, — уверяла мама. Можно вложить целую дюжину таких листков в один конверт. Тут нет дюжины. Два, самое большое три листика. Надеюсь, это не значит, что письмо содержит дурные вести, — сказал он с притворным сокрушением, злорадно покосевшись на жену. — Ох, открой ты, ради бога, испокой мое сердце, отец! — умоляла она.